Алексей Иванов Сердце Пармы Моноспектакль Сергея Гармаша Режиссер-постановщик Максим Осипов Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов Продюсер Марина Богдасарян Часть первая Вы свет мира Не может укрыться город стоящий наверху горы Евангелие от Матфея 6963 год Глава 1: Мертвая парма Зеленое золото во и тускло отблескивало сквозь прорези в кожаном шатре, расшитом по низу багрово красными ленточками. Шатер стоял на помосте, укрепленном на спинах двух оленей, что устало шагали за конем хантуя. Позади остался длинный путь от родного пилыма. Путь извилистый и непростой через многие хонты своей земли, через священное озеро Турват, на жертвеннике Алпынга, по отрогам от Артена, и на полдень по каменной ворге до самых бассегов. Хаканы встречали караван, меняли быков, помогали тянуть лодки вверх по рекам, тащили через перевалы и прощались, отправляя вместе с Хантуем по два-три воина от своих селений. К тому времени, как Багерьему довезли до Чусвы, у Асыки уже собрался сильный отряд в семь десятков манси. Оставив плоты у последнего повыла перед устьем Туявита Сылвы, Хантуй повел карван лесами напрямик к мертвой Парме. Вековой ельник заслонил небо растопыренными космами, и только вдали, перед Пармой, вспыхивали слепящие пятна заката среди разошедшихся вершин. На тропе, заросшей орляком, загроможденные бомшелым валежником, Было холодно и сумрачно. Сумрачно было и на душе у князя. Прежде чем вести сюда Вагерьему, он объехал свои владения, и теперь с ним лучшие Манси, сын Юшан и сыновья Хаканов, с ним Пурихумы, жертвы благословения Ялпынга. Но нет в его отряде Людей северной югры Нету ернов и саранов Нету нагаев, башкортов Казани, сибиров, печоры Некогда их ждать Омель уже вбил свой кол Древней тропой отсылывая на мертвую парму Давно, видно, никто не пользовался Папоротник, буреломы Заплыли белой смолой вырезанные на иловых стволах сопры, Затянула корой вбитые в деревья тамги, что указывают путь. Может, и лесные духи уже покинули Парму? Шаман дремлет на спине оленя, Держась за подпильные рога и покачивая шест, На котором тихо звякает бубенчик, отгоняющий духов в тайгу. Но вот конь под хантуем вздрогнул, мотнул головой и фыркнул. Зверь раньше человека учует куля, который почти невидимый, увяжется за путником. Успокаивая, Асыка ласково потрепал коня между ушами. Хороший конек не ата. олененок. Два года назад он спас князю жизнь, когда на переправе через вздувшийся бурхой лу его сбило с ног. Шаман встрепенулся и затряс колокольчиком, качая рогами мохнатой шапки. Караван выходил к брошенному городищу. С болотистой опушки открывался вид на мертвую Парму. Огромная, похожая на медведя гора, заросла могучими деревьями. Но все они умерли, стояли сухие, Голые, без коры, без хвои, без листьев. От заката лес покойник пожелтел, как мамонтова кость. Брошенное городище темнело у подножия горы, Одним краем затонув в болоте. Сквозь чахлые кривое редколесье князь разглядывал его, На ходу отмахиваясь от комаров еловой лапкой. Валы заросли дремучей серой паутины малины, из которой торчали кривые зубцы чистокола. Постройки обрушились. Из сырых ям высовывались сгнившие, осклизлые бревна. Тонкие березки, словно птичья стая, разлетались по городищу. Заплесневев по шею, идолы-охранители косо чернели среди белых стволов. Пестей ярко горели мухоморы И пучки поганок Дрожали на трухлявых пнях Легкий озноб Обметал виски князя Заставив вздрогнуть монеты на шапке Дурное место Так и чудится Желтый немигающий взгляд куля Откуда-нибудь из болота Ночами Духам нравится приходить в покинутые людьми селения, играть там в свою любимую игру, в людей. Они сидят в ямах, как в домах, ходят в гости, роют землю, таскают бревна, но потом забывают смысл игры и дико скачут по обвалившимся чистоколам, Вылезают в окна, прыгают с крыши на крышу, висят гроздьями на ветвях и оголившихся стропилах. Князь сплюнул в сторону городища и положил ладонь на тамгу, нашитую на грудь кожаной рубахи. Караван неспеша двигался вдоль склона мертвой пармы. «Гляден», — так называют ее русы, Думал князь. По низу гору охватывала ветхая изгородь, клонящаяся то наружу, то внутрь. Трава зелено-белесыми языками забиралась вверх, но чахла, сменялась прелой хвоей и мхом. Скелеты деревьев неподвижно топорщили изломанные ветви над этой странной, застрявшей на отмеле времени, горой. Обогнув плечо Пармы, караван миновал ворота со столбами идолами, чьи остановившиеся глаза налились кровью камского заката. Невдалеке стрельнула искрой темная полоса речушки. Асык обогнув шамана, первым вывел няту к травянистому берегу. Правее на песчаном обрывчике стояли болбаны родов и совсем старые, побелевшие. треснувшие вдоль волокон, и новые, еще желтеющие свежей древесиной, зверолицые, птицеголовые, рогатые, с человечьими личинами, глубоко врезанными в деревянную грудь. Воины каравана спешивались, заходили по коленам в воду, умывались, звеня уделами шумно пили кони и олени. дождавшись когда нята напьется князь тронул его и тихо поехал вдоль берега вниз по течению проплыла по правую руку устье юрчима из пригорка открылся весь шаманский город он стоял посреди широкой вырубки ощетинившись чистоколами и шестами, и над ним, огненным крылом Торрума, взметнулся закат. А утоптанной земле священной дороги Хантуй медленно приближался к высоким валам с гребнем Тына, к стражевым вышкам на длинных и тонких ногах. По обе стороны дороги из кустов торчали черные головы из стуканов. Могучие перы защитники высились над стенами, свирепо и ненавидяще, впялившись в путников выжженными дырами глаз. За чистоколом виднелись острые углы односкатных пермяцких кирку, над ними густо и вроскось. Взлетали ввысь шесты с колокольчиками, Фигурками духов, пучками лент, Лисьими и волчьими хвостами, Тичьими колодинками. Навстречу хантую из раскрытых ворот слаем Покатилась орава разномастных косматых псов, Запрыгавших вокруг няты. Сквозь собачий брех в городе слышалось Отдаленное позвякивание молотков И шорох зернотерки. Князь остановил коня у моста, переброшенного через ров. Трещали кузнечики. Орали вдалеке лягушки, отфыркивался нята. В проеме ворот появился человек. Он тоже остановился и молчал. Князь не произнес ни слова, разглядывая шамана и поджидая свой отряд. До темноты пришельцам нужно соблюдать молчание, чтобы духи, немые для обычных людей, могли хорошенько вызнать их. а ночью когда для них наступит время говорить дали ответ отряд постепенно собирался за спиной князя собаки метались под ногами лошадей и оленей клацали зубами у самых ног всадников но их никто не гнал ни окриком ни плетью ни палкой Асыка ждал щурясь на закаты рассматривая город не таким уж и неприступным Выглядел он вблизи. Валы начали оплывать. В щелях чистокола видны были подпорки, изнутри приставленные к бревнам. Давно нечищенный ров заполняла черная вода, затянутая ряской, над которой дрожали комары. Сторожевые вышки обветшали и рухнули бы под тяжестью двух-трех лучников, а лестницы, ведущие на боевые площадки, не досчитывались ступеней. Только черепа на колях, олени, медвежьи, человечьи выглядели устрашающе. На страх и полагали шаманы, оберегая свой город. Но тот враг, который придет, не испугается ни черепов, ни идолов, ни богов. Он устрашится лишь того... Что сейчас принес сюда в своей груди Князь Осыка. Город Шаманов умел многое Он восходил к богам и не сходил к ящерам Изгонял демонов и призывал духов Он знал, как направить умершего к полуночному морю И как вернуть его обратно Он считал звезды предугадывал будущее и помнил прошлое. Он умел лечить людей и добывать металл, сочинять песни и вырезать идолов. Он ссорил и мирил народы. Но шаманы не умели двух самых простых вещей в этой жизни – кормить себя и бороться с судьбой. «Он, князь Осыка, пришел сказать, что сделает это за них, если они поверят ему, поймут его и передадут его волю в Агерьеме». Последний воин нагнал поджидающий караван, и князь движением колен направил няту по мосту. Человек в воротах отступил в сторону, пропуская князя, и пошагал вслед за ним, рядом с шатром вагерьемы, звоном бубенчика на шесте, отгоняя тени зла от ее зеленого золота. Вторая. Хумляльт. Верховный шаман Пам проснулся словно от толчка. Значит, где-то на другом краю вышкара в это время проснулся князь Асыка. Тонкие нити уже связали Пама с Хаканом, хотя они еще и не видели друг друга. Пам тяжело поднялся на своем низком лежаке и прикрыл ладонями глаза. Останавливая бешеное мельтешение миров, сквозь которые навстречу пробудившемуся разуму неслась издалека его душа. Опершись на посох, Пам встал, нашарил на столе бронзовую рукоятку огнива, высек искру на труд из бересты и, поддувая, запалил от него острый конец лучинки, пропитанной горючей смолой. Пусть Хакан видит свет в моем окне и приходит сюда, подумал Пам, опуская лучинку в горшок на плоском блюде залитом водой. Посохом открыв дверь, пам вышел из своего керку во двор. Над землей над вышкаром дико лучилась полночь. Луна висела над мертвой пармой. Превращая белый сухостой в колючие кристаллы хрусталя, которыми гора бросла, как изморозью. Где-то, в страшной дали, опустив голову, созвездие Сахатова пило воду, а над камой распахала вечную тьму звездная ворга. Он подошел к низкой ограде двора И остановился, подперев посохом грудь Легкий камский ветер забросил на лицо Длинные белые волосы шамана Оплел запястье прядями бороды Вышкар спал Только у ворот тлел костер караульных Да на кузнечном дворе В щелях домничной землянки то вспыхивал То газ, багровый отцвет И вздыхали мехи Воины Хакана тоже спали в отведенных им гостевых кирку Керку. Дом, где поместили князя и троих княжат, находился рядом с загоном. Пам увидел, как, задумчиво поправив полок на проеме входа, высокий человек направился к изгороди. «Нята! Нята!» — шепотом позвал он. Разбуженные кони глухо переступали копытами. Между жердей высунулась голова няты, и осыка протянул коню на ладони угощения. Напрямик, сквозь лопухи и мерцающие во тьме заросли крапивы, мимо пустых домов и собачьих шалашей, князь зашагал на пригорок ко двору Пама. Шаман в лунном свете молча разглядывал лицо Хакана, узкое, скуластое. как маска безжизненная, резко очерченная линией сивых волос, над гостянутых в две косы. «Входи», — сказал Пам остановившемуся у калитки князю. Пам знал, что про него говорят, будто он видит людей насквозь. Это было правдой. Пам видел души человека. «Две, три, пять. У кого сколько есть?» Душа ворон живет с предками, душа филин с духами, душа сокол с богами, душа лебедь там, выше богов, где движутся судьбы, а последняя душа, живущая с людьми, у всех разная, у кого утка, у кого воробей, у кого ястреб». В Хакане Сыки Пам не увидел ни одной души. Он был глух и целен, как камень. Хакан остановился на пороге и провел пальцем по фигурным пластинам замка на двери, а затем, прищурившись, оглядел жилище Пама. Старый шаманский керку был сложен из огромных уже замшелых бревен с врезанными в них тамгами. Под самыми стропилами, в узком волоковом окне, синели звезды. Пам заменил догоравшую лучину в горшке. Огонек осветил кровлю из берестяных полос, на которой зашевелились причудливые косматые тени от пучков трав, Висевших на стропилах. Стол был завален кусочками кожи, обрезками кости, черепками. На чувале, в котором догорали угли, громоздился древний позеленевший котел со щербатиной на краю и обломанным ухом. На деревянном гвозде висела траченная молью одежда шамана, расшитая амулетами, И бахромой У изголовья низкого лежака Под шкурой Служившей покрывалом Желтел медвежий череп Часть вторая Покосившиеся полки Были заставлены драгоценными Булгарскими, персидскими, арабскими блюдами Туисками И горшочками с зельями Один угол керку занимала груда коробов, в другом друг на друга были навалены резные чурки и тармы, в которых жили души былых шаманов, мертвой пармы, предшественников Пама. В земляной пол были втоптаны угли, обрезки кожи и отщепы костей, перья птиц, уже ответившие на вопросы Пама и больше ненужные. Над входом топырились огромные лосиные рога. — Чего тебе надо, Хакан? — спросил Пам деревянный кочергой, шевеля головни в чувале. — Я хочу увидеть канскую тамгу. — У меня ее нет. Она там, где и должна быть, на итарме последнего Кана. — Проводи меня туда, старик. Ты увидишь ее завтра, во время жертвоприношения. Хакан помолчал, наблюдая, как шаман бронзовой ложкой на длинном черенке вылавливает из котла угольки. Я хочу увидеть ее сейчас. Проводи меня. Я тебя прошу. Пам подумал. и опустил ложку в котел. Они медленно шагали по священной дороге. Трещали кузнечики, во рву вышкарапели лягушки, в реке изредка всплескивала рыба. Непрекаянные духи бродили по лесу, шумели ветвями Вздыхали, перешептывались Только мертвая Парма горбилась, как глыба подземной тишины Однако для Пама она не была горой мрака и безмолвия Для старого шамана она была словно бы мускул Огромного сердца земли которая обнажилась из-под почвы и медленно бьется вместе с высоким ходом судеб, что как тучи плывут над Памом и князем, над мертвой Пармой, над народами, богами и звездами. Скажи мне, Хакан, ведь посвящение молодых князей Это только повод привести в Агерьему туда, где находится Канская Тамга. Так? Так, согласился Осыка. Я хочу получить Канскую Тамгу. Но ведь с тобой нет ни Хакана, ни Хантуев от Югры. И наш князь в дыне служит русам за пьяную воду, как собака за кость. И о намерении твоем не знает другие народы Саранпала, и Мансипала, И те, кто считает себя нашими хозяевами, не давали на это своего разрешения. И даже твой собственный народ не знает, зачем ты поехал к мертвой парме. — У меня нет хозяев, чтобы я выпрашивал позволения, — жестко ответила Сыка. — А мой народ... и другие народы пойдут за мной, когда у меня будет тамга. Откуда ты знаешь? Ты умеешь читать будущее. Я знаю, Пам. Для этого знания мне не нужно гадать по перьям, не нужно следить за полетом священных птиц, не нужно выпускать кишки жертвенным козам. Я знаю, Пам, и потому я хочу, чтобы ты отдал мне канскую тамгу без сомнений. Хумляльт, понял Пам, князь Осыка. Хумляльт, человек, идущий навстречу, человек призванный, человек одержимый. Князь Асыка, убивший отца, живущий без старости, изгнавший жену Ламию. Хумляльт, он не вершит судьбами народов и земли, Ибо судьбы эти вершатся сами собой, По законам, которым подчиняется даже боги. Но если судьбу народа уподобить обвалу камнепаду, То князь будет в нем самым большим камнем, Что катится впереди всех, Расшибает преграды и тарит путь, По которому вслед за ним несутся прочие валуны. Не зря, Пам, Увидел князя глухим, как скала. У Хумляльта нет ни одной души. Канская тамга дается только общим решением людей наших гор. Неправда. Ты сам это знаешь, старик. Канку-дым получил ее от своего уфтыра. Канреда получил тамгу от тех, кто потом, изгнав соплеменников, назвал себя Вису. Канатыла взял ее себе сам. Еще нужно вспоминать, старик. Шаман долго молчал, сокрушенно качая головой. Но тебе не удержать ее, Хакан. Наконец сказал он. Почему? «Я помню историю про сына Хакана Кероса. Он ведь поменял свою тамгу русскому мальчику на серебряный крест». Асыка недобро усмехнулся. «А когда Керас хотел за это лишить сына родства, сын убил отца и в двенадцать лет сам стал Хаканом, завладев его тамгой», — закончил историю князь. «Но это было давно, старик. Я думал, что у тех событий, На мамыльском пороге осталось только три свидетеля. Я сам, Русич Колын, и моя жена, Айчель, Ламия.